Глава пятая Недобрый Эван Хардинг почувствовал примерно через час. Хотя время, я определила навскидку могло пройти и меньше, или же значительно больше, потому что я потеряла ему счет, разморенный мерным покачиванием в седле и однообразными видами на ночной лес. Сплеск адреналина после бегства из трёх петухов давно сошёл на нет, а мы всё ехали, ехали и ехали. Вокруг стояли чёрные деревья и кусты, на небе истерически сияли звёзды. Луна от них тоже не отставала, но мы упрямо продолжали путь. Ровно до тех пор, пока Эван не остановил лошадь. Я тоже потянула за поводье после чего уставилась на то, как он поднял палец к небу, словно просил у меня тишины. На это я пожала плечами. Да, пожалуйста. С момента моего выпадения из окна я не произнесла ни слова. Но если он хочет, то могу молчать еще тише. Чем и занялась. Принялась смотреть на то, как сопела укрытое ворованным одеялом маурика прислонившись головой к плечу лорда Хардинга. Затем стала прислушиваться к звукам леса, но различила лишь сонные чириканье печуги и далекое уханье филина. Или же это была... Другая, неведомая мне птица. Тут она заухала еще раз, но уже значительно ближе, и в голову совсем не кстати полезли странные мысли о тайных знаках, которые передают друг другу враги, копируя звериные голоса. Но я уговорила себя не нервничать раньше времени. Вместо этого стала смотреть на небо, а затем на гриву своей лошади, после чего на замершего в седле напряженного Эвана Хардинга. Мне казалось, что он ничего не услышит, потому что лес спал. Даже та странная птица, немного покричав, тоже задремала. Вот и я, не выдержав, зевнула. По привычке прикрыла рот рукой, из-за чего едва не выпала из седла, но удержалась, затем спросила. «Ну и что там? Мы уже можем ехать дальше?» «Они идут», — спокойно произнес лорд Хардинг, и я едва не выпала из седла во второй раз, и эта попытка была куда более убедительной. «Кто идет?» — тараща на него глаза, поинтересовалась я. «Гончий Бродика». «Но как? Откуда ты знаешь?» «Сперва я почувствовал, затем услышал. Далекие отголоски поисковой магии. Элай собак». «Я же услышала только уханье Филина и больше ничего, поэтому растерялась окончательно, а сердце застучало быстро-быстро». «То есть ты хочешь сказать, что они...» «Они идут по нашему следу», — терпеливо произнес лорд Хардинг. «Взяли его в таверне, и сейчас уже довольно близко. Поэтому дальше вы поедете сами». «Что?» — выдохнула я в полнейшем ужасе. «Такого уж точно я не ожидала, потому что совершенно невероятно расслабилась в его присутствии, твердо уверовав в то, что лорд Хардинг нас защитит, что бы ни случилось. Надо только во всем его слушать и делать так, как он говорит, даже если для этого придется выпрыгивать из окон посреди ночи и тащиться на лошади через черный лес». А тут он заявляет, что дальше мы сами. ну как и куда, если гончий Бродика уже близко? «В Берганот», — произнес Эван Хардинг. «Город недалеко отсюда. Возьмешь принцессу, поедете прямо никуда не сворачивая. Я дам ориентиры, чтобы вы не сбились с пути. Думаю, минут через десять-пятнадцать вы доберетесь до тракта. Я слышу, как по нему едут телеги». На это я уставилась на него самым мрачным видом, потому что ничего, вообще ничего не слышала. «Погоди, а как же ты?» «Догоню вас у въезда в город», — произнес лорд Хардинг, но на этот раз я взяла и... ему не поверила. «Что ты собираешься делать? Скажи мне честно. Поеду им навстречу и запутаю следы. Уведу в сторону магов и собак». «Но это же... это опасно!» Он посмотрел на меня так, словно не понимал, что я хотела этим сказать. «Если я не успею догнать вас до въезда в берганот у ворот меня не ждите, не маячьте у всех на глазах. Вместо этого отправляйтесь в город. Найдите храм богов Арагоса и будьте там». «Хорошо», — кивнула я, кусая губы. «Но как я узнаю...» Осеклась, едва не произнеся это вслух. Вряд ли настоящая Райли Риверделл спрашивала бы у лорда Хардинга, как ей найти храм богов Арагоса, потому что она понятия не имеет, как отличить его от других». Или же спрашивала, потому что такое в порядке вещей. «Будь осторожен, Эван», — сказала ему вместо этого. «Не забывай, ты собирался увидеть восхождение на трон принцессы истинной династии. Так что береги себя, и встретимся уже возле Берганота или в храме. Если, конечно, повезет, и он собьет со следа погоню, и местом нашей встречи не станет жандармерия или плаха в столице, где бродики казнят мятежников». Стукнула в голову неприятная мысль. Затем застучала в ней раз за разом, созвучное ударом сердца. «Если повезет», — крутилась в голове, — «Если нам повезет». Тут лорд Хардинг вытащил из-за пазухи небольшой кожаный мешочек и протянул мне. Я сжала его в ладони, ощутив, как он все еще хранит тепло чужого тела. Похоже, это был местный кошелек. Внутри перекатывались кругляшки монет. К тому же он оказался на шнурке, и я повесила его на шею, затем спрятала в лифе платье. «И что дальше?» — спросила у лорда Хардинга. «Что мне делать, если ты, скажем так, немного задержишься?» «Береги принцессу», — произнес он, затем передал мне еще и спящую девочку. И я прижала ее к себе. «Я вернусь за вами, так что скоро увидимся, Райли». На этот раз с его стороны не прозвучало ни единого упрека, Наоборот, мне показалось, что лорд Хардинг наконец-таки смирился с моим существованием, понял, что другого помощника на данный момент у него нет и не предвидится. Была только Райли Риверделл, которой он доверил самое ценное — жизнь принцессы, истинной династии. Потому что его собственное, судя по всему, лорда Хардинга не слишком-то волновало» и я не собиралась его подводить, к тому же мне хотелось еще пожить и отыскать дорогу домой. Вскоре Эван исчез в лесу, а я немного посмотрела ему вслед, прижимая к себе спящую аурику. Девочка так и не открыла глаз, после чего, вздохнув, мысленно повторила поставленную передо мной задачу. «Итак...» Ехать строго на свет вот той звезды. Чтобы ничего не припутать, следовало мысленно провести на небосводе линии, соединив нужную звезду с двумя другими, показанными Эваном Хардингом. Получалось что-то вроде стрелы, и мне именно туда, куда она указывала. Вскоре мы доедем до тракта, по словам Эвана, минут через десять-пятнадцать. По нему, не привлекая внимания, нам нужно добраться до въезда в Бергонотт. К этому времени Эван должен нас догнать, потому что поедем мы медленно, не станем никуда торопиться. Но если к назначенному времени его не будет, то меня ждал средневековый квест попасть в город и отыскать храм богов Арагоса, не перепутав его с другими храмами или посторонними богами. на что мне делать, если нужных храмов в Берганноте окажется несколько? Спросить об этом у Эвана я не удосужилась, а сейчас было уже поздно. Вздохнув, я направила лошадь в сторону, куда указывала небесная стрела. Ехала, старательно прислушиваясь, уж не раздадутся ли лай собак или людские голоса, а заодно пыталась примириться с действительностью, в которой мне снова приходилось защищать себя и принцессу Аурику. «И еще лошадь! Ее мне тоже надо защищать!» «Все будет хорошо!» — прошептала я девочке. Услышала в ответ ее сонный вздох. «Вот увидишь, я обязательно справлюсь!» По крайней мере, с первой частью задания доехать до тракта и не потеряться. А дальше уже будет видно. Довольно скоро, хотя я в отсутствии часов все равно успела встревожиться, лес начал редеть и в промежутках между деревьями появилась светлеющая в лунном свете дорога. Подъехав к опушке, я остановилась и принялась старательно выглядывать опасность, но не заметила никого ни спереди, ни сзади. Это был девственный чистый тракт. Наконец, решившись, направила лошадь из леса. Вскоре её копыта стали взбивать ночную пыль дороги, а я принялась размышлять о том, правильно ли поступила. Возможно, нам стоило оставаться в лесу и не маячить у всех на виду, но тракт был пустынным, и я решила, что таким образом до берганота мы доберемся значительно быстрее. Да и ехать приятнее. Неожиданно проснулась Аурика. «Но где же лорд Хардинг?» Зевнув и потянувшись, с удивлением произнесла принцесса. «Он нас бросил?» «Ну что ты», отозвалась я. «У лорда Хардинга нашлись важные дела, но он уже скоро нас догонит, а пока что...» «Пока же мы остановились, потому что Аурике понадобилось в кустике» после чего я долго думала, как вскарабкаться на лошадь в отсутствие помощника. Но тело подсказало, а потом я затащила и Аурику. Хотя, конечно, надо было сперва подсадить её. Затем мы снова ехали по дороге, но в полном одиночестве оставались не так уж и долго. Впереди показалась телега, которую мы определённо нагоняли. К добру это или нет, я ещё не знала, но решила подстраховаться. «Запомни ты, Туви! Туви Янсен!» — шепотом сказала я Аурике. «И ты мальчик, а никакая не девочка, а еще я твоя мама, и меня зовут Райли Янсон». «Да, мама», — охотно отозвалась принцесса, и я мысленно поморщилась, потому что голос у нее был нисколько не мальчишеский, да и сама она выглядела как маленькая девочка в глупом полосатом колпаке и в мальчуковой одежде с чужого плеча. «Кого и каким образом я хочу обмануть?» «Будет лучше, если нас никто и ни о чем не спросит», — пробормотала я, затем на всякий случай посмотрела, уж не приближается ли к нам Эван Хардинг. Может, он как раз закончился своими важными делами, ввел погоню в заблуждение и теперь спешит на помощь. Но его нигде не было, поэтому я придержала лошадь, решив, что телегу нагонять мы не будем, потому что никуда не торопимся. Тем временем стало стремительно светать. Утро было уже не остановить. Неожиданно откуда-то сбоку, с небольшой второстепенной дороги, как раз перед нами вывернула повозка. За ней показались вторая, третья. Затем из леса к моему ужасу сразу за нами выехала целая группа всадников. Судя по разговорам, они заночевали на подъезде к Берганоту, чтобы не тратиться на постоялый двор. Было их человек пятнадцать, они приближались, и я от греха подальше решила ускориться. Приблизилась к первому фургону, делая вид, что мы с ними, а они сами по себе». «Ну да, мы вот с этим темнокожим усачом в смешном синем тюрбане на голове, который правил запряженный в повозку двойкой. Всадники проехали мимо, не обратив на меня с Аурикой никакого внимания. Затем нас снова стал нагонять конный отряд. С испугу мне показалось, что это были военные. Но эти спокойно нас обогнали, правда, заставив меня с Аурикой и лошадью еще сильнее прижаться к боку фургона. Они тоже не обратили на нас никакого внимания». На это я подумала, что поймала удачу за хвост. Да, отличное решение. Я стану держаться рядом с этим дядькой неместной наружности. Можно сказать, мы с ним одной крови. Он, как и я, тоже явно не из этих краев. Вдруг не прогонит. Дочку-то можешь мне передать. Пусть со мной на козлах посидит. Замучилась, наверное, уже на лошади. Произнес он заметным акцентом. Но говорил на языке на тумбре, чисто, без ошибок. Я вздохнула. Нет, не из-за того, что он говорил чисто и без ошибок, а потому что Аурика еще не открыла рта, а дядька в тюрбане уже разобрал, что она никакой не мальчик. «Спасибо, но мы уж как-нибудь сами», — сказала ему. Собиралась придержать лошадь и все-таки пропустить повозки вперед, на купец, я решила, что передо мной именно он, не думал сдаваться. «Проверка будет на въезде в берганот многозначительным голосом заявил мне. — Ищут они кого-то, причем давно ищут, вот уже несколько дней, но в последнее время словно с цепи сорвались. — Ищут, — переспросила я, почувствовав, как пересохло в горле. — Интересно, кого же? Я слышал, что девочку лет 10 11 которая якобы выдает себя за принцессу истинной династии. Говорят, она самозванка, а ее сопровождают мятежники и бунтари, Их приказано схватить и доставить в любую жандармерию для дальнейших разбирательств. Живых или мертвых, без разницы. Естественно, за вознаграждение. И что, большое вознаграждение?» Поинтересовалась у него, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более равнодушно. В то время как я судорожно размышляла, что нам делать дальше. «Впечатляюще!» — отозвался тот и уставился мне в лицо. На это я отвела глаза и стала смотреть на клубившийся вдали тёмный туман, в котором мне чудились очертания города. Сердце колотилось так быстро, что аж до боли, а к ладоням прилила очередная жаркая волна. На это лошадь протестующе замотала головой, и я потрясла сперва одной рукой, пытаясь её охладить, затем второй. «Нужно успокоиться», — сказала я самой себе, «и не сходить с ума раньше времени. Ничего плохого пока не произошло. Одни лишь разговоры, и не факт, что оно произойдёт» потому что дядька в тюрбане не спешил отдавать приказ, и из его повозок до сих пор не выскочили 40 разбойников, как в сказке про Али-Бабу, и не принялись нас ловить и вязать, чтобы доставить в ближайшую жандармерию за впечатляющее вознаграждение. Вместо этого он разглядывал нас с Урикой, и в его глазах мне чудилось сочувствие. Но я не спешила ему верить, вместо этого усиленно размышляла. Допустим, по какой-то причине он нас не сдаст, хотя быстро раскусил, кто мы такие. Но проверку на воротах нам с Урикой не пройти, потому что документов у меня нет, а мальчик из принцессы так себе на слабую троечку, или даже на двойку с минусом. То есть в город нам не попасть и в храме богов Арагоса с Эваном Хардингом не встретиться. Ну что же, придется дожидаться его перед городскими стенами, стараясь не привлекать к себе внимания, если, конечно, он появится. В этом случае вопросов было еще больше, одни неприятнее других. «Полезайте-ка обе в повозку», — неожиданно заявил мне темнокожий купец. «Голодные, небось, Сандра вас накормит заодно и отдохнете?» «Проверка на въезде в берганот напомнила ему. «И город уже близко, он все яснее и яснее проступал из утреннего тумана». «Мы никакие не мятежники и не бунтари», Но документы я по рассеянности забыла дома, а мой мальчик, к сожалению, довольно сильно смахивает на девочку. Ну что же, я это сказала. Раскрыла свои карты перед незнакомцем, хотя он их и так уже знал. Но я надеялась на чужую помощь, все еще не понимая, зачем ему это делать. Какой смысл рисковать жизнью и всем тем, что находилось в его повозках, если он может получить за нас впечатляющую награду? Документы вам не понадобятся произнес купец. Я путешествую по Натумбре со своими двумя женами, что разрешено нашими богами и нашими законами. Но на этот раз я прихватил с собой третью. И еще дочь. Накинете на себя никабы и будете молчать, что бы ни случалось. Но ничего не произойдет. По нашим традициям никому не позволено видеть лица моих женщин. Кивнула. Ну что же, такое могло и выгореть. «А что, если они потребуют документы? Или все-таки захотят увидеть лица всех ваших жен и дочери? Если уж честно, мы не слишком на вас похожи». «Звонкие дукары на Тумбрии не позволят никому нарушить наши традиции», — усмехнулся купец. «Несколько дукаров нужные руки и проверки не будет». «Но почему?» — спросила у него негромко. «Зачем тебе нам помогать?» «Потому что Линды никогда не делали мне зла». При них вести дела в Натумбрии было легко и удобно. Нас не душили налогами, не относились с пренебрежением из-за того, что наша кожа темнее вашей. Но что будет, если к власти придут бродики? — Понятия не имею, — сказала ему честно. — Пожалуй, я бы не хотел это узнать, — кивнул он, после чего велел нам забираться в повозку, потому что город уже рядом. Хриплым голосом покликал Сандру, в прорези показалась укутанная в темный платок женская голова, я увидела в прорези чёрные, как смоль, глаза и такие же брови. Купец что-то коротко сказал ей на своём языке, и женщина покорно кивнула. Уставилась на меня в а её муж покликал ещё слугу из второй повозки, сказав, что тот приглядит за нашей лошадью. Ну что же, пришёл мой черед сделать выбор. Решиться и принять помощь незнакомого человека или же отказаться от протянутой руки и остаться с урикой возле стен города — понимая, что внутрь нам не попасть уже никак. К этому времени из тумана вынырнули стены берганота, Темно-серый, в черных точках бойниц, а откуда-то сбоку над лесом всплыло огромное косматое солнце чужого мира. Кусая губы, я посмотрела на дорогу позади повозок. Вернее, впилась в нее глазами, высматривая приближающегося Эвана Хардинга. Вдруг он уже рядом — и все разрешится по-другому, но непременно хорошо. Но лорда Хардинга не было и в помине, и я, еще немного поколебавшись, все же решилась принять помощь темнокожего купца. Тут мысли ускакали вперед, и я подумала. Допустим, все пройдет гладко, и мы попадем в город, но что потом. Что нам с Урикой делать дальше? Не только в Берганоте, но и в принципе по жизни, если Эван так и не объявится. Эта мысль прибольно кольнула в сердце, оно протестующе заколотилось. «Ну уж нет», — сказала я самой себе, — «лорд Хардинг непременно за нами приедет, потому что он не из тех, кто даст тебя поймать или уж тем более убить. К тому же он мне пообещал...»